11. Минтука взяла с места в карьер. На этот раз она не пыталась морочить мне голову. Возможно, видела, что я настроен серьезно. Я был серьезно настроен и до этого, но теперь я двигался и выражался иначе, более решительно, давая понять, что у нас нет других вариантов. Что, разумеется, было чистой правдой. Других вариантов не просматривалось. Не изменяя себе, Минтука благоухала джином и табаком, Хотя часы показывали 9 утра. Или этот запах уже впитался в мебель, стены и ее одежду. Складывалось впечатление, что сидишь в баре с середины 1990-х. Ментука пришла в обтягивающей белой футболке и черном блейзере. Загар у нее на лице отличался такой интенсивностью, что она выглядела более бронзовой, чем среднестатистический шведский турист. Золотой. Сказала она голосом, наводящим на мысли о двух кусках наждака, трущихся один на другой. «Я привлеку своего любимого дизайнера, и эскизы будут готовы уже сегодня вечером». Я вышел, оставив ее заказывать рекламные листовки, постеры и флайеры. Этот жаргон я выучил в ходе нашего разговора. И вернулся к себе в кабинет, где за моим ноутбуком сидел тощий племянник Канина. Его пальцы порхали по клавиатуре. Вскоре он сообщил мне, что закончил. Я поблагодарил его. Он встал с кресла, напомнив мне мультяшную спичку, угловатые движения, костлявые руки и ноги. Я достал из бумажника двести евро и вручил ему. Мальчик посмотрел на четыре бумажки по 50 евро, так словно прикоснулся к чему-то неприятному. Я сказал, что эта сумма эквивалентна по часовой ставке почти триста евро. — Если быть точным, — сказал он, — 289 евро и 70 центов. Мы секунду смотрели друг на друга, после чего я снова открыл бумажник и дал ему еще 50 евро. Может, это странно, но мне показалось, что я смотрюсь в зеркало. Зеркало, способное искажать время. Я был и этим парнем, и мужчиной средних лет. Я подумал об Эйнштейне и его теории относительности времени и пространства, согласно которой в некоторых местах время течет быстрее, чем в других. Я посмотрел на свои земные часы. Время и пространство не собирались останавливаться и ждать меня. И пошел сменить Кристиана за кассой. Я рассчитал, что к этому часу выстроится значительная очередь посетителей, и Кристиану не удастся снова втянуть меня в разговор о его переводе на новую должность. Что странно, он выглядел так, словно ему и не хотелось об этом заговаривать. Мне хотелось надеяться, что наш последний разговор, когда я выступил в роли медиума, через которого вещал торговец чудодейственными снадобьями Пертеля, Напугал Кристиана не меньше, чем напугал и меня. Кристиан молча собрал свои вещи. Ключи, телефон, бумажник, протеиновый коктейль, явно напоказ поигрывая бицепсами. Я признавал. У него впечатляющие бицепсы. Напоследок он еще расправил спину и приподнял плечи. На миг мне показалось, что мы стоим посреди джунглей, спустившись на несколько ступеней по эволюционной лестнице. Затем это произошло. Я выдал первый кредит. Это было не очень сложно. Трое детей в том возрасте, когда они обладают уникальным талантом конючить, пока не получат желаемое. И отец, у которого денег в обрез, только на то, чтобы заплатить за входные билеты. Я вслух предположил, что его финансовое положение достаточно шатко. Он согласился и, понизив голос, спросил, нахмурив свои густые брови, какое мое собачье дело. Совершенно не мое дело, кивнул я. Иначе и быть не может. Но я могу выдать ему небольшую сумму прямо сейчас. После этого короткого обмена репликами он ввел свои данные в лежащие на прилавке iPad, я открыл на его имя кредитный счет и перевел на него деньги. Подошла Минтука и сказала, что заказанные материалы доставят завтра, а пока мне придется просто рассказывать посетителям о возможности получения займа. Я никогда не занимался продажами, но я быстро нашел и освоил самый эффективный способ предлагать клиентам новую услугу. Сначала я намекал, что вижу, с деньгами у них туго, и тут же предлагал помощь. Схема заработала. Как я и думал, многие люди нуждаются в небольших суммах, сотни или двух евро, чтобы облегчить себе жизнь. Для меня стало сюрпризом, что значительное число посетителей выразили желание воспользоваться максимальным займом в 2000 евро. Это было тем более удивительно, что ценник парка приключений находился у меня перед глазами, на прилавке. Достаточно было простых вычислений, чтобы выяснить, во что обойдутся билеты и посещение кафе. Помимо этого, у меня складывалось впечатление, что стоит мне нажать Enter, показывая, что судо одобрено, как людей вообще переставали волновать цены. Они не обращали ни малейшего внимания на фактор, в который я вложил больше всего интеллектуальных усилий, наш более чем справедливый процент. Ни про какой процент они и слышать не желали. Чем быстрее росло количество займов, тем меньше я все это понимал. Мне было достаточно только упомянуть о возможности получить деньги прямо сейчас, и люди соглашались на все. Я не успел додумать эту мысль до конца, когда сообразил, что вижу у входа мужчину, который стоит здесь уже какое-то время. Сначала я не выделял его из толпы родителей, заметив периферийным зрением. То ли он только что пришел, как многие другие отцы и матери, спешащие в парк, заняв немного денег, то ли собирался уходить, потратив занятые деньги. Но вскоре я понял, что этот мужчина не имеет никакого отношения к развлечениям парка. Похоже, он ждал, когда холл опустеет, и мы останемся одни. Но вот последние детские крики удалились в сторону парка, и он подошел к прилавку. Коренастый, крупный, он двигался решительной походкой. На нем был асфальтово-серый блейзер, рубашка в сине-белую клетку, синие фланелевые брюки и черные кожаные ботинки. Остатки светлых волос зачесаны назад. Черты лица крупные и угловатые, редкие брови, небольшое брюшку. Он окинул Холл внимательным взглядом светло-голубых глаз и перевел их на меня. «Пенти Осмола, полиция Хельсинки. Добрый вечер». «Добрый вечер», — сказал я, стараясь не выдать паники. Я ждал, что рано или поздно это произойдет, и подсознательно готовился к неизбежному. Но все равно, стоя лицом к лицу с настоящим полицейским, я почувствовал, как по позвоночнику пробежал холодок. «Я хотел бы поговорить с директором», Юхани Коскинином. «К сожалению, он скончался», — сказал я, удивившись про себя выбору слов. «Разумеется, смерть Юхани вызвала у меня сожаление, но оставалось неясным, уместно ли оно в данном конкретном контексте. Возможно, визит полицейского связан исключительно с делами Юхани, и тогда сожалеть мне особо не о чем». Осмолов замахнул правой рукой, в которой держал небольшой кейс, больше похожий на коробку. Он открыл его левой рукой и достал лист бумаги. «Кто здесь сейчас за главного?» «Я». «И вы?» «Хенри Коскинен». «Ясно», — кивнул он. «Логично». Осмала убрал документ обратно в кейс. Он молчал, явно не собираясь объяснять мне, что в этом, по его мнению, логичного. «Мы можем с вами поговорить?» — наконец спросил он, хотя его слова прозвучали скорее как утверждение, чем как вопрос. Я бы не возражал против кофе с чем-нибудь сладким. Я проводил его в кафе «Плюшка и кружка». Там было полно народу, и взрослые составляли меньшинство. От шума и гамма голова шла кругом. В кафе витал аромат дежурного блюда — маминых фрикаделек с папиным картофельным пюре. Мы с полицейским молча встали в очередь. Осмола взял себе очень ванильный пирог, а я — лучший бабушкин пирог с черникой. Наливая нам кофе, Йоханна переводила взгляд с кофе на полицейского, а с полицейского на меня. Свободным оставался всего один столик возле двери на кухню, вдали от других посетителей. Столик, маленький и низкий, был рассчитан на детей, а стулья, обычного размера, на взрослых. Нам пришлось нагнуться, чтобы поставить на стол свои тарелки и чашки. Усмолу, судя по всему, это не смутило. Меня, впрочем, тоже. Больше меня беспокоило, что двери на кухню были открыты. Морозильник, он же гроб, стоял, огромный и сияющий, в четырех с половиной метрах от нас. «Мои соболезнования в связи с кончиной вашего брата», сказал Осмола и положил в рот кусочек пирога. У меня сложилось впечатление, что эти слова он произносил уже много-много раз. Я по-прежнему не понимал, что должен на это ответить. Благодарить его? Это было бы странно. На самом деле он нисколько мне не соболезновал. Так с какой стати мне выражать ему благодарность за неискренние слова? «Это было для вас неожиданно?» — спросил он. «У Юхани был врожденный порог сердца», — ответил я. «А что, полиция... Я имею в виду вы...» «Зовите меня Пенти». «Нет, полиция не расследует смерть Юхани Коскинина». «Значит, — сделал я вывод, — его зовут Пенти, и он расследует что-то еще. Черничный пирог вдруг показался мне не таким уж аппетитным. «Вообще-то есть кое-что другое, достаточно неприятное. У нас имеются основания предполагать, что ваш брат поддерживал отношения с преступными элементами». Осмола откусил еще кусок пирога, из середины которого сочилась обильная ванильная начинка. Преступными элементами?» Осмола кивнул и отхлебнул кофе, возвращая себе способность говорить. Он поставил чашку на стол, для чего ему понадобилось согнуться, как будто он собирался завязать себе шнурки. Он открыл свой кейс, достал из него несколько цветных фотографий и подвинул их ко мне. Сверху лежал снимок, явно сделанный в полицейском участке. Человек на снимке выглядел более загорелым, чем в моем морозильнике. Не считая этого, сходство было абсолютным. Мы подозреваем, что этого человека связывали с вашим братом некие финансовые отношения. Этот человек — карьерный преступник. У него длинный список судимостей, включая убийство по неосторожности. Крайне опасный тип. Но он вдруг исчез. Он мог покинуть страну, хотя я не думаю, что это очень вероятно. Или где-то прячется. Залег на дно. По собственной воле или не совсем». В его кругу люди часто исчезают без следа. Между нами говоря, меня не удивило бы, если бы нашелся кто-то, кто так на него рассердился, что помог ему лечь на дно, если вы понимаете, о чем я. Он явно не претендовал на Нобелевскую премию мира. Я не отрывал глаз от фотографии. «Вы когда-нибудь видели его в обществе брата?» «Нет», — честно ответил я. «А вообще знаете его?» «Не могу сказать, что знаю». Осмола придвинул к себе фотографию и убрал в кейс вместе с остальными. «Значит, теперь вы владеете парком аттракционов?» «Да», — ответил я и объяснил, что у нас не парк аттракционов, а парк приключений. Мой рассказ был достаточно подробным, потому что мне требовалось время, чтобы подготовиться к тому, что, как я ожидал, произойдет дальше. Как я и предполагал, Осмолу мало интересовали принципиальные различия между двумя типами парков. Возможно, сейчас не самое подходящее время. Но вы с братом когда-нибудь обсуждали проблемы управления парком? Он иногда рассказывал мне о своих новых приобретениях. Например, о варане. Я помню, как он об этом говорил. Что именно? Что поезд похож на длинного, блестящего зеленого варана, и что его улыбающаяся голова с раздвоенным языком — это двигатель что в нем могут ехать 40 детей за один раз, а скорость зависит от того, насколько бодро они крутят педали. Один круг занимает примерно 5,5 минут. Я имею в виду, говорил ли он с тобой о финансировании этих приобретений? Откуда он брал деньги и на что их тратил? Упоминал ли каких-либо деловых партнеров? «Нет», — снова абсолютно честно ответил я. «Мы никогда не говорили о деньгах». Я не имел ни малейшего представления о людях, с которыми он ведет дела. Например, с такими, как этот человек на фотографии. «Очень опасный человек», — кивнул Осмола. «Он, безусловно, выглядит опасным», — признал я. «Как идут дела в парке?» Этот вопрос Осмола задал с той же интонацией, с какой говорил до этого. «Мягко, почти не женачай. Я понял, что это такой специальный прием. Осмола сидел с задумчивым видом. «Мы в переходной фазе», — сказал я. «Должен признать, раньше я не работал в секторе развлечений и был к этому не готов. Все тут для меня в нове. Но посещаемость растет, как и продажи. Баланс в нашу пользу. Планируем расширяться». «А что насчет персонала?» «Это те же люди, которые работали с вашим братом?» «Да, все до единого». «Не возражаете, если я покажу им эту фотографию и спрошу, может, кто-то из них его видел?» «Не в малейшей степени». Осмола запихнул в рот кусок пирога размером с теннисный мяч, размазывая по лицу ванильную начинку. Вытер губы, одновременно пережевывая липкое месиво. Мы молчали. Мне было нечего ему сказать, а язык Осмола увязал в полукилограмме теста. Я начал понимать, что манера Осмола вести беседу — это та же рыбалка. Каждое его слово служило приманкой, на которую он пытался подцепить добычу. Вокруг нас с криками носились дети, некоторые хныкали. Взрослые вытирали им лица и уговаривали посидеть спокойно. Это не оказывало на них ни малейшего воздействия. Осмола, наконец, сделал глотательное движение. Даже посреди окружающего гвалта я услышал, во всяком случае так мне показалось, как пережеванный пирог скользнул внутрь его широкой глотки. «Вам это нравится?» — спросил он. «Пирог?» «Парк приключений». — сказал он и кивнул в сторону Холла. «Я не думал о том, нравится он мне или нет. Я его унаследовал. Мало кому удается выбрать, что именно они унаследуют». «Чем вы занимались до этого?» «Я актуарий». Я вкратце объяснил Осмоле, что со мной произошло. Затем извинился и сказал, что мне надо вернуться к работе, если он не возражает. Осмола не возражал. Мы встали и сделали полтора шага, когда Осмола вдруг остановился. От неожиданности я тоже остановился. «Не желаете, чтобы я оставил вам фотографию?» Что-то в лице Осмалы неуловимо изменилось. Хотя его голос звучал по-прежнему низко и мягко, и он задал вопрос, как бы, между прочим, в выражении его лица появилось что-то новое. Я насторожился. Если недавние события и принесли мне какую-то пользу, то я мог бы сказать, что теперь меня гораздо труднее удивить, чем в то время, когда я в последний раз сидел в кабинете Пертеля. «Нет надобности», — искренне сказал я. «Не для меня. Я уверен, что не забуду это лицо». Осмоло бросил взгляд на мой несъеденный черничный пирог. «Вы же не оставите его здесь?» «Конечно нет. Тут полно маленьких трудолюбивых мышек, обожающих пироги». Я не имел ни малейшего представления, откуда у меня взялись эти слова. Возможно, влияла атмосфера кафе Плюшка и кружка. Все эти изобретательные названия блюд и странные картинки, используемые для их рекламы. Осмала еще посмотрел на мой пирог, а затем перевел взгляд на меня. Вы можете его заморозить, сказал он все тем же низким мягким голосом.